Глава 16. Моя мания. Альварес — мой друг с момента моего первого концерта. С ним мы познакомились, когда он только получил своё признание на модном показе в Милане, и я стал его первым клиентом. Он проводил Рокси в свою святыню и подошёл ко мне, прошептав. «Я видел шоу». Он посмотрел на дверь, куда ушла девушка. «Действительно невеста?» да Без колебаний ответил я. «И что же в ней особенного?» Как-то недоверчиво спросил друг, и я стушевался. «А правда, что?» Она вызывает во мне бурю эмоций, неподдельных, крышесносных и совершенно мне незнакомых. Она словно свежесть после весеннего дождя, приносящая умиротворение и желание творить, радоваться жизни, радоваться новому дню. Мне нравится наблюдать за ней». Как она двигается, как хмурится, как улыбается, смущается и даже злится. Мне кажется, нет ни одного минуса в ней. Я заколдован. «Ты влюблён, мой друг. Как прекрасно!» — воскликнул ал и я смутился, что позволил себе откровенничать. «Мои поздравления, дорогой! С меня свадебное платье для леди!» «Как скажешь!» — усмехнулся я. «Я пойду, помогу с выбором». Алл с радостной улыбкой скрылся в дверном проеме, а я решил выбрать себе костюм. Я стоял в нервном ожидании Рокси. Волнение от предстоящего с головой накрыло, и я не мог совладать с собой, пока не вышла подруга в золотом платье с аккуратно уложенными волосами на одну сторону и яркими глазами, словно богиня Олимпа спустилась на праздник. Мое сердце точно пробила стрела Амура. Купидона? Да какая разница? Я улыбнулся, видя, как она смотрит на меня, тоже оценивая. И все волнение испарилось. А я наполнился чувством гордости и счастья, что эта красота моя. И если она этого еще не знает, то это скоро изменится. Надавить мне не хотелось. Я хотел насладиться ею и желательно вообще украсть, чтобы никому ее не показывать. Как-то плохо звучит, словно я владелец вещи. Нет, она — мое сокровище, драгоценность, моя мания, мое притяжение. Всю красную дорожку я удерживал ее, чтобы не потерять, как будто это было возможно. Я даже к фанатам не подошел, как обычно делал, а это может сказаться, что ж, ну и пусть. Даже победа меня не интересует, ведь я уже победил и получил свой главный приз — её. Я ловил на себе его одушевленный взгляд и не мог понять, как его расценивать, ведь нельзя так играть. Влюбленные, искрящиеся глаза. Меня вызвали готовиться к выступлению, и, оставив своих дам, я ушёл. За кулисами встретил Крис. Она с улыбкой подбежала ко мне. «Ну что, готов побеждать?» «Всегда готов», — уверенно ответил. «Слушай, насчёт прошлой встречи, может, повторим?» Она приблизилась ко мне. «Крис, ты замечательная девушка, но, думаю, нам не стоит сближаться, мы работаем вместе. Давай поставим точку». «Это все из-за той девчонки?» — проскрипела Крис, недовольно скрестив руки на груди. «Крис, это тебя не касается. Давай не будем усугублять положение». «Ну хорошо, не будем. Пока». Крис развернулась на пятках и скрылась среди других девочек. Я быстро отбросила мысли о разговоре и, как ни в чем не бывало, вышел на сцену. В небольшом напряжении я дождался моей номинации. И вот мое имя прозвучало. Аплодисменты, крики поклонников и ее улыбка. Я забрал награду и со спокойной душой вернулся к ней. Теперь можно полноценно заняться ею. Когда одна вершина покорена, следует назначить новую цель. Закрытая вечеринка необходима для новых знакомств. Но сегодня я не особо желал здесь быть, так как чувствовал, что Джек что-то учудит на фоне своего проигрыша но Алекс убедила зайти на несколько минут. И эти минуты я решил использовать правильно, пригласив свою невесту на танец. Мне так много хотелось сказать, но не мог собрать все мысли в логичную цепочку слов, что просто молчал. Признание может перечеркнуть возможность видеть ее, касаться и слышать. Мой мир уже не будет прежним, и, как я только вляпался. Я смотрел на неё, и понимал, что если не сейчас, то никогда. Я аккуратно коснулся ее шеи, чтобы не спугнуть, и медленно приблизился к губам, ощущая, как она трепетно тянется в ответ. Ее горячие губы сводили с ума, а напор выбил последние чувства. Моя... моя мания... Вспышка отвлекла меня. Уж не знаю, откуда здесь пресса, но первая мысль была о Джеке, и поэтому решил уйти немедленно. Я вызвал водителя, и мы с Рокси вышли на улицу, где гроза намеревалась обрушиться на бетонный город. Машина быстро подъехала, и мы отправились домой.